Ходили странные слухи, что к северу, на побережье Вирджинии, среди военных заводов лежит страна Эльдорадо. Некоторые студенты побывали там в прошлом году и привезли с собой рассказы об оснословных заработках. Можно было получать двенадцать долларов в день, не обладая никаким опытом. Можно было наняться плотником, имея при себе молоток, пилу и угольник. Никто ни о чем не спрашивал.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 Он вышел с вокзала и поднялся по холму к прекрасному старинному капитолию штата, залитому южным утренним светом. Он позавтракал в закусочной на Норд-стрит, по которой уже шли на работу люди. Это случайное и короткое соприкосновение с их жизнями, свершившееся после одинокого и дивного приближения к ним сквозь ночь, восхитило его именно своей случайностью.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 Он широким шагом мерил крохотные палубы, стремительно проходя мимо удивленно оборачивающихся людей, и в его горле какотали дикие звуки. Поджары эсминцы, яркий, сумасшедший камуфляж грузовых и транспортных судов, ленивый красный вихрь бинта, полупогруженного в воду и легкий, винный блеск вон сливались в единое сияние и переполняли его восторгом.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 Далекие могущественные были рядом с ним, вокруг него, над ним. Не надо было перекладывать мосты через пропасти и взбираться к недоступным вершинам. Из неизвестности, голода, одиночества он мог быть в один миг вознесен к могуществу, славе и любви. Транспорт, грузящийся в порту, мог в среду вечером увести его к войне, к любви и славе. Он бродил в темноте у плещущей воды. Он слышал ее зеленые влажные шлепки по оброшен водорослями сваем. Он впивал ее запах, резкий запах трески, и наблюдал, как грузящиеся во слепительном свете прожектор в огромные суда медленно оседают в воде.